Глава вторая. Аргументы родни. Олеса. Ты была у лорда Вестона? Голос матушки раздался именно в тот момент, когда я спешила к своей комнате. Не то чтобы я кралась или старалась не попадаться родителям на глаза, мне всего лишь хотелось переодеться и подумать о будущем. А до сегодняшнего утра оно казалось перспективным и многообещающим однако после посещения лорда Вестона совсем нерадостным. эти замуж за грубияна, с которым только что успела испортить отношения, не слишком большая удача, все больше смахивающая на трагедию. Навещала. Я обернулась и постаралась улыбнуться. Пока план не готов и нет четких действий, буду делать вид, что все хорошо. «Не прикидывайся, что ничего не произошло». «Матушка! Она же леди Шарлотта поморщилась!» Это был дурной знак. «Алеса, зачем ты ездила к Редманду? Неужели до сих пор не поняла, что мы с отцом очень недовольны?» Он все же связался с родителями и сообщил о моем визите. «Маг! чтоб ему снились только небритые кактусы!» «Матушка!» Чуть не взмолилась я, глядя в холодные глаза родительницы. Она всегда считала, что Ред идеальная партия для дочери. С годами мнение родительницы не менялось. «Но я не хочу становиться женой верховного мага!» «Глупости!» — отмахнулась леди. «Чтобы мы больше не слышали о подобной вольности!» «Это все твое расширенное образование. Ни к чему оно порядочной девушке. Отец уже много раз пожалел, что оплатил учебу в самой престижной академии, а не отправил тебя в какой-нибудь закрытый пансионат для одаренных детей. Он тоже сошел бы за исполнение условий договора об образованной невесте». Признаться, подобное откровение неприятно резануло по натянутым нервам. «Я поступила сама, училась всегда отлично, за что получала повышенную стипендию». Родители знали, что деньги с открытого ими счета тратила редко, да и то исключительно, чтобы добраться домой или на кондитерскую по выходным. Этот упрек был явно незаслуженным. Мы намерены урезать твои траты, чтобы ты наконец-то осознала, насколько неправа. Надеюсь, Олеса, завтра ты отправишься к лорду Вестону, чтобы принести свои извинения, как полагается, и не будешь показывать дурной характер явно доставшийся от бабки Нателлы. Леди Шарлотта от чего то недолюбливала собственную мать. Подозреваю за то, что бабушка частенько ставила зарвавшуюся дочь с зятем на место. Удивительно, но к ее мнению прислушивались. Однако в живых бабули уже нет, и некому мне помочь разрубить этот крайне тугой узел. Не понимаю, на что рассчитывала маменька. Она же меня знала и должна осознавать, что менять решение точно не буду. Как и просить прощения у лорда Вестона? За что? Наверное, в их с отцом глазах я действительно все еще не ребенок, которому нужно указывать, какое платье надеть на прием и какая прическа подойдет. Я же считаю, что годы самостоятельности в академии явно пошли на пользу. Мне 22, и дальнейшую жизнь хотелось бы кроить самой. Не говоря больше ни слова оправдания, я повернулась и пошла к себе. Требовалось что-то срочно придумать». И если в ближайшее время ничего не изменится, я задействую помощь друга, Мэтилоса, бывший однокурсник, эльф. И он назвал меня с собой в соседнее королевство Ривел-Риль. Мне не хотелось туда ехать, на мой взгляд, ушастые слишком высокомерный, считают прочих менее значимыми. Мэт отличался от всех, чем снискал уважение группы. Однако ехать туда нет, в родном королевстве Ирландии как-то спокойнее». И потом мне совершенно не хотелось разрывать отношения с семьей и прочим обществом. Это мой дом, и я не была готова бежать отсюда из-за какого-то лорда. Ужин прошел довольно сдержанно, если не считать осуждающий взгляд матери и ее давящие вздохи. Отец сегодня отправился в мужской клуб, и в какой-то степени я была рада такому стечению обстоятельств. Это отвлекало внимание от меня». Быстро все заглотав, под осуждающие взгляды маменьки, я сбежала к себе. Уже почти покинула столовую, как вслед раздалось. «Алесса, я знаю причину твоего столь неуважительного отношения к жениху». Догадалась. Желание маменьки меня задержать было вполне понятным, но я его не поддерживала. Однако хоть тут решила не расстраивать родительницу. Остановилась, чтобы выслушать ее версию. Почему же? Вы мало виделись. мелиди поднялась и небрежно бросила салфетку на стол. Ты вся в учебе, Редмант в работе. Понятно, он важная персона, друг принца и занятой человек. Но отвертеться не получится. Для нашей семьи крайне важно породниться с верховным магом, а ему не менее нужна ты. Я? От чего же именно я? Маменька посмотрела на меня с усмешкой, я пожалела о своем вопросе. Ведь знала же, что это повод задержать меня и в очередной раз указать на неверные взгляды на замужество и конкретно Реда Вестона. И все равно купилась на уловку опытной интриганки. редманд умный мужчина, интересный с отличным будущим. Но за каждым лордом должна стоять образованная жена, соратник. Я поморщилась от столь высокопарных слов родительницы. «Пожалуй, ужин не усвоится, если на ночь думать о таком». «Ты идеально подходишь. И потом веста чтит память покойной матери, чтобы вот так просто взять и нарушить ее волю. Ты же помнишь, кто был инициатором этого крайне выгодного договора? Они, конечно же. Мальчику тогда было восемь лет, но даже теперь, спустя годы, он не изменил свои планы». Я едва не поперхнулась от смеха, но вовремя спохватилась. Можно подумать, что я не постоянно распилен, как заявляла одно, ногой дрыгала, а сейчас не желала придерживаться той же линии. То есть причина упорства Реда — это в первую очередь желание его матери, и лишь во второе — объединение наших семей, а в дальнейшем капиталов. Примерно так. Не забывай, что именно наши луга считаются самыми лучшими для прокорма животных. На них растут редкие травы, не говоря об особом составе почвы. Для любого, не только коннозаводчика, ты выгодная партия, и надо своим богатством распорядиться с умом. Поверь, все аргументы во много раз перевешивают твое нежелание. Так что учти, мы с отцом примем только Редманда Вестона». Заявила мне матушка, вильнув подолом длинного платья, направилась к себе. Свое фи и прочие требования Миледи всё-таки высказала. Расстроилась ли я по этому поводу? Совсем немного. А когда рано утром принесли приглашение встретиться от верховного мага, немного удивилась. Неужели Ред всё-таки решил отказаться расторгнуть договор? Но ведь ещё вчера он настаивал на нашей свадьбе. Верилась с трудом.